«Не позднее завтрашнего утра мы должны выехать в Бянфу. Давайте сейчас же составим письмо и немедленно пошлем с ним гонца к префекту с тем, чтобы...» Ди успокаивающе поднял руку. «Не спешите», — сказал он. «Я осмотрел тело. Я посетил место трагедии и пришел к выводу, что нам известно далеко не всё. «Мне требуется неопровержимое доказательство того, что убийство совершили вы, а не кто-то другой». Дэн вскочил на ноги и возбужденно забегал взад-вперед по комнате. «Вы... вы мелите сущую чепуху, Ди!» — воскликнул он. «Доказательства? Да какие еще доказательства вам нужны? А мои приступы, мои сны, это ширма...» И все-таки в этом деле есть некоторые любопытные детали, которые указывают на постороннее вмешательство. Дэн топнул ногой. «Не смейте морочить мне голову глупыми надеждами, Ди!» — воскликнул он. «Это жестоко. Уж не хотите ли вы выдвинуть нелепое предположение о том, что пока я находился в беспамятстве, с моей женой расправился кто-то другой?» «Я тоже не люблю совпадений, Дэн». И все же таковые бывают. Мое предположение ничуть не менее невероятно, чем ваш рассказ о том, что во время одного из приступов вы внесли изменения в картину и не помните, как это сделали. К тому же из туалетной комнаты были видны лишь спина и профиль лежавший, так что к моменту вашего прихода она уже вполне могла быть мертва. У вас в этом городе есть враги, Дэн? Нет, разумеется, сердито выкрикнул судья. Кроме того, картины на ширме имели особое значение только для нас двоих. Эту ширму не выносили из дома, и никто, кроме меня, не мог изменить рисунок. Дэн вскоре взял себя в руки и уже более спокойным тоном спросил: "Что вы предлагаете, Ди?" "Предлагаю дать мне всего сутки, один завтрашний день для сбора дополнительных сведений. Если это мне не удастся, то послезавтра я отправлюсь в Бянфу вместе с вами и дам необходимое объяснение префекту. Вы же знаете, об убийстве следует докладывать немедленно. Задержка — это серьезное нарушение закона. Сами давечи сказали, что не намерены нарушать. Я готов нести за это всю меру ответственности, — прервал его Ди. Некоторое время Дэн молча мерил шагами библиотеку, потом остановился и устало сказал. «Хорошо, Ди. Я полностью уверяю себя вам. говорить что я должен сделать?» «Немногое. Во-первых, возьмите чистый конверт и проставьте на нем имя вашей жены и адрес». Дэн отпер верхний ящик стола, вынул конверт, надписал и передал Ди. Тот аккуратно спрятал его в рукав и продолжал. «Теперь идите в спальню, соберите полный комплект женской одежды, завяжите все это в узел и принесите сюда, и не забудьте туфли». Дэн бросил на него настороженный взгляд и, ни слова не говоря, вышел. Судья Ди быстро встал с места, взял из все еще открытого ящика несколько бланков и конвертов с красной печатью суда и бережно спрятал их на груди. Дэн вернулся со свёртком в чистой синей тряпице. Он окинул судью внимательным взглядом и с досадой сказал. «Прошу извините меня, Ди. Из-за собственных проблем я не подумал о том, что нужно предложить вам переодеться. У вас вся одежда испачкана из сапоги облеплены грязью. Разрешите, я одолжу вам...» «Да нет, не стоит», — поспешно проговорил судья. «Мне нужно еще заглянуть кое-куда, там новое платье может вызвать нежелательный интерес к моей персоне. Прежде всего я пойду на болото, одену труп и перетащу его на тропу, чтобы тело было обнаружено как можно раньше. Конверт я положу в рукав, так что ее опознают немедленно. Затем вы назначите вскрытие. Надеюсь, медицинский эксперт у вас опытный?» «Да, это владелец аптеки, что у рынка». «Хорошо». «Вы объявите, что ваша жена была убита на пути к Северным воротам, и что ведется расследование. Тогда, по крайней мере, вы сможете поместить тело вашей супруги во временный гроб». С этими словами Ди взял сверток. Перед тем, как уйти, он положил руку на плечо Дэна и сочувственно проговорил. «Старайтесь поспать, Дэн. Утром я с вами свяжусь. Не трудитесь провожать меня, я знаю дорогу». Судья Ди нашел студента в плачевном состоянии. Тот сидел, съежившись, на камне и весь трясся, несмотря на духоту. Жалкой улыбкой он поднял глаза на судью и попытался что-то сказать, но у него так стучали зубы, что он не смог выговорить ни слова. «Ну-ну, криминальный талант, успокойся, я с тобой», — насмешливо сказал Ди. «Сейчас я еще раз взгляну на тело, а потом домой и в постельку». Юнец был в таком состоянии, что не заметил свертка в руках судьи. Первым делом Ди вытащил кинжал из груди убитой, завернул его в промасленную бумагу и спрятал за пазуху. Затем одел женщину и надел ей на ноги туфли, после чего перетащил тело на тропинку. Он окликнул студента, и они молча пошли через безлюдный город. Студент, видимо, все еще никак не мог оправиться от пережитого страха. Ди подумал, что его предыдущие кровожадные высказывания, скорее всего, были лишь мальчишеской бравадой, желанием придать себе побольше значимости. Ему где-то около 18, вполне возможно, что через пару лет его тяга к преступлениям пройдет сама собой. Все могло бы сложиться куда хуже. Присоединись он к какой-либо иной банде, а не к сообществу Капрала. Ну, разумеется, Капрала — отчаянный мошенник, но в целом небезнадежно испорченный человек. Возможно, печальный опыт общения с Жульем заставит студента задуматься, и он вернется к нормальной, честной жизни. Где-то на полдороги студент неожиданно сказал. «Я знаю». Ты, капрал, считаете меня полным ничтожеством. Погодите, через пару дней я вам докажу, на что способен. Вы просто ахнете. У меня будет столько денег, сколько вам обоим за всю жизнь не нажить. Судья Ди промолчал. Ему окончательно надоел бред хвастливого мальчишки. В начале переулка, где находилась гостиница, студент остановился. «Я с тобой не пойду», — отрывисто сказал он. У меня есть дела поважнее. Судья Ди проследовал дальше один. Глава 7 После того, как судья отправился на болото, Дзяо Тай некоторое время посидел с Капралом. Они поговорили о недавних сражениях, которые вела имперская армия. Капрал рассказывал об этом с явным удовольствием. Чувствовалось, что это одна из его любимых тем.